31. Было слишком рано. Принесли кофе, но все равно было слишком рано. К тому же у Нельсона было забинтовано лицо. Но Куб полагал, что сейчас его, скорее всего, арестуют, в первую очередь из-за отсутствия пончиков. Они сидели в том же самом кабинете в департаменте, где всегда сидели с того дня, когда его затянули в машину и чуть не скормили адской гончей. Нельсон стоял у стены напротив Куба, и ухмылялся. бэйлис держалась подальше от Нельсона. Купу показалось, что ее сочувствие к пострадавшему напарнику минимально. Ну что ж, это довольно мило. Жизель сидела рядом с ним, на той же стороне стола, но Купу было на это плевать. Кофе пил только он. Воспоминания о кофе в городе Прибоя были слишком ярки. Тюремный кофе варили примерно так, Нужно было громко крикнуть слово «кофе» в мешок перегноя, сварить то, что получилось, и процедить через грязную футболку. Раз уж придется отправляться в тюрьму, надо напоследок как следует накачаться кофе за счет правительства. — Как тебе последняя ночь на свободе, дюрьмо? — поинтересовался Нельсон. — Зайцман уже несет сюда все бумаги, чтобы снова засадить тебя в тюрьму. Куб положил локти на стол. — Не могу сказать что сесть за то, что набил тебе морду, очень весело. Но раз уж мне все равно придется отправиться в тюрьму, то хотя бы за что-то приятное». бэйлис выглядела еще неувереннее, чем обычно. Она посмотрела на Нельсона и сказала, «Ты же знаешь, что не обязан выдвигать обвинения?» «Конечно, обязан. Он же опасен. Скоро ты услышишь, что он начал кусать людей». «Ну ты и урод», — покачала головой бэйлис «Что?» Кто тут пострадавшая сторона, не напомнишь? Ты все это время только и делал, что наезжал на него и Жизель. Честно говоря, я немного удивлена, что тебя никто не избил раньше. Спасибо, что ты на моей стороне, напарник. Никогда этого не забуду. Прекрати, Бейлис, — сказал Куб. Я рад, что его ударил. И ударил бы снова, окажись я в прошлом. Блин, да я бы и сейчас его треснул. И я, — сказала Жизель. «Тоже хочешь проблем, сестренка?» — поинтересовался у нее Нельсон. «У меня целая куча бланков. Могу на вас всех заявить». «И я», — сказала бэйлис Она с минуту смотрела в пол, а потом обратилась к Нельсону. «Подумать только!» «Сколько раз я молчала, когда ты приходил на работу под датой!» «Ты что, на его стороне?» — Нельсон приподнял бровь. «Нет, на своей». «Если ты выдвинешь обвинение, я тоже выдвину». «Слишком поздно», — ухмыльнулся Нельсон. «Бумаги уже отправлены». «Что бы ты ни успела придумать, нам придется попрощаться с нашим дружком, пулеметом Келли». «Хороший кофе», — заметил Куб. Он устал, как собака, и мечтал, чтобы все замолчали. Большую часть ночи ему снились пауки, плывущие по бесконечной реке. Пару раз он чуть не позвонил, жизельно удержался». Он посмотрел на нее, и она грустно улыбнулась в ответ. Тихонько сжала его руку, потом отпустила. «Спасибо, что вы задержали Вавилона вчера вечером. Если бы он меня увидел, нам с Филом бы не поздоровилось». Бейлис и Жизель улыбнулись друг другу. «Я слышала, что ты оставил за собой жуткий бардак», — сказала Бейлис. «Ничего, с чем нельзя было бы справиться при помощи бульдозера и банки рейда». «Ты же понимаешь, что он узнает, кто это?» — спросила Жизель. «Ну и хорошо. Он один раз уже стрелял в меня в упор. Верну себе его расположение». «Много болтаешь», — заметил Нельсон. «Как ты думаешь, если он узнает, что это был ты, сколько ты проживешь в тюрьме?» «Столько же, сколько ты проживешь здесь, если я расскажу всем, что это ты меня заставил. Ты не посмеешь. Ты плохой парень, с проблемами с алкоголем. Мало ли кому ты должен. Ты меня шантажировал, чтобы я сделал это грязное дело. Я плакал и умолял, но ничего не вышло. Вполне рабочая история. Нельсон хотел что-то сказать, но в кабинет вошел Зальцман с папкой под мышкой и шкатулкой в прозрачном пластиковом пакете в руках. Он сел во главе стола, положил папку перед собой, а шкатулку поставил рядом. «Надеюсь, я вам не помешал?» Он взглянул на нейсона «Ну и фингал, Нельсон. Порезался при бритье?» «Нет, сэр», — ответил он. «Я вчера вечером сообщил об этом». Зальцман отмахнулся, не поднимая глаз, открыл папку и принялся перебирать бумаги. «До этого мы дойдем. Давайте все сядут и будем начинать». Потом он посмотрел на купы и спросил, «Как тебе наша ракета?» Мы возлагаем на нее большие надежды, но серьезных полевых испытаний пока не проводили. Куб отхлебнул кофе. Вонючая ракета доставила нас на место и обратно, не убив при этом высший бал. Отлично. Ты придумал хороший план и быстро его воплотил. Наверху все под впечатлением. Честно говоря, мистер Вулрич послал меня сюда предложить тебе постоянную работу в департаменте. Нельсон кашлянул. «Извини, а как он будет здесь работать, если сядет в тюрьму? Что мы будем делать с тем фактом, что он причинил нетелесные повреждения?» «Да, конечно, ну давайте по порядку», — сказал Зальцман. «Что думаешь, Куб, не хочешь заняться необычайными науками?» Куб посмотрел на Жизель. Она приподняла бровь, всем выражением лица умоляя его не быть идиотом. Он отпил еще кофе. «Извините», — сказал Зальцман, — «кое-что забыл». Он вытащил телефон, набрал номер и заговорил. родрик принеси мою серебряную ручку. Да, ту, которая лежит у бланков заявок». «Сэр, я протестую», — сказал Нельсон. «Этот человек — профессиональный преступник. Все его друзья — профессиональные преступники. Все его интересы крутятся вокруг преступления, и вчера он чуть не сломал мне нос». Насколько мне известно, большая часть команды, которая вчера участвовала в возврате шкатулки, когда-то была профессиональными преступниками. Господи, половина наших зомби и отдела фрактальных ДНК разыскивается в той или иной части мира. Ты же не хочешь сказать, что мы должны избавиться от самых ценных агентов? Нет. Только от того, кто меня ударил. Правда. Столько шума из-за маленькой царапины... Как я понимаю, большая часть отдела иногда хочет тебя ударить. По-твоему, откуда в твоем кофе столько плевков, — поинтересовался Зальцман. «Что — Что? — спросил Нельсон. — Скажем так, на твоем месте я бы не оставлял свой кофе на столе без присмотра. Полагаю, ты дожил до этого дня только потому, что алкоголь, который ты постоянно употребляешь, сделал большую часть твоих органов нечувствительной. «А что бывает с едой, которую ты кладешь в общий холодильник, один бог знает». Нельсон тихо сидел, положив руки на стол. Куб был совершенно уверен, что он пытается подсчитать, сколько чашек беззащитного кофе оставил на столе за годы работы в департаменте. Судя по цвету, который приняло его лицо, это число было несколько больше того, что казалось бы ему допустимым. «Ладно, Куб, вернемся к тебе». «Ты готов стать частью нашей маленькой семьи?» Куп и Жизель снова обменялись взглядами. Ему показалось, что он увидел ту улыбку на миллион долларов, которую заметил пару дней назад в Тиден-Диву. Ему нравилось думать, что улыбка предназначалась ему. В дверь постучали, она открылась, и внутрь что-то влетело. Больше всего это напоминало большую летучую мышь или маленького летучего ската с ртом-щелью и мясистыми крыльями. Оно пару раз облетело комнату, зависло над Зальцманом и уронило ручку ему на колени. «Спасибо, Родерик. Попроси, Лилиан, передвинуть встречу с двенадцати на час, будь так любезен. Спасибо. Летучий скат сделал еще круг по комнате и вылетел через дверь, каким-то образом закрыв ее за собой». Зальцман щелкнул ручкой и занес ее над бумагами. «Куб, думаю, что слово за тобой». Куб еще раз посмотрел на дверь и спросил у Зальцмана, что это было. «Родерик, один из моих ассистентов». «Один из ваших необычайных проектов?» «Да, ну так что?» — Куб вздохнул. «Не поймите меня неверно, но любой джоб-офер, который начинается с похищения, а заканчивается летучей мышью-курьером...» Я вынужден с благодарностью отклонять. Мы уже работали вместе, и мне хотелось бы этим и ограничиться». «Жаль», — нахмурился Зальцман. «Если это важно, я тоже считаю, что нам с самого начала следовало обойтись с тобой поприличнее, но вышло по-другому. Даже мы не можем вернуться в прошлое и все исправить. Ну, то есть мы можем, но люди возвращаются оттуда без костей или вен, или чего-то еще, не помню». «Значит, мы договорились?» «Изначальный договор остается в силе, я могу просто уйти?» — спросил Куб. «Конечно, мы тут все держим слово», — Зальцман затолкал бумаги в папке. «Полагаю, ты вернул собственность компании после вечернего дельца?» «Да, вчера вечером перед уходом. Очень хорошо». «И еще пара вопросов. Получу ли я назад деньги, с помощью которых вытащил нас Жизель из бара в городе Кальмаров?» «У тебя есть чек?» — спросил Зальцман. «Нет. Тогда, боюсь, мы ничем не можем помочь». «Ладно. А возмещение ущерба за одежду, которую этот Дик Трейси выкинул из машины по дороге сюда...» «На этот раз чек есть?» «Да». «Ага, ладно, с этим мы попробуем что-нибудь сделать. Э, дайте ему все необходимые формы, пожалуйста». Жизель встала, подошла к шкафу в углу и вернулась со стопкой бумаг. Без единого слова она грохнула их на стол рядом с купом. Нельсон обвел кабинет взглядом. И все. Он выполнил одно маленькое задание и уходит счастливый и свободный, несмотря на то, что он меня избил. Все выглядит именно так, сказал Зайсман. Он встал, взял папку и шкатулку и протянул руку купу, который заполнял формы. Ты точно не передумаешь? Боюсь, что нет. Тогда спасибо за отличную работу и отдельное спасибо за шкатулку. «Всегда рад помочь», — ответил Куб. Зальцман вышел, и Нельсон побежал за ним. Куб заполнил все, что мог, но вопрос внизу страницы поставил его в тупик. Он хотел спросить у Жизель, что делать, но ее стул опустел. Она ушла. Бейли стойко пожала плечами. «Прости», — сказала она, — «найди меня, когда закончишь. Я прослежу, чтобы форму передали куда надо». Она ушла. Он написал еще несколько строчек, потом скомкал лист и выкинул в мусорку. Встал и вышел. Любому, кто не узнал бы в нем ангела с неисправной небесной картой мира, Кассиил показался бы не совсем нормальным. Он бродил взад и вперед по Норсгауэр-стрит, глядя на нечто, что любому смертному показалось бы маленькой чистой салфеткой. Тряс ее... Складывал и разворачивал, поднимал над головой, переворачивал вверх ногами. Время от времени пришлепывал ее к стволу палем, которые в изобилии росли на улице. Ничего не помогало ни ему, ни карте. Кассиил заметил впереди какую-то тень и сел на ступени неработающего магазинчика. Он был так близок. Карта шаг за шагом привела его на Гауэр-стрит, И он успел даже увидеть человека с песочными волосами, и вдруг карта снова замерла. Он закрыл глаза и представил себе лицо того человека. Кассиил знал, что он близко. Несколько минут пешего хода, но Гауэр-стрит тянулась на десятки кварталов с севера Голливуда и до Беверли. Тут жили тысячи людей. Это что? Испытание небес? «Он должен идти по улице, стучать в каждую дверь и спрашивать, не знают ли они блондина, который держит в руках судьбу планеты?» Кассиил снова потряс карту и протер глаза. Наступал вечер, но от солнца, которое весь день отражалось от карты, у него разболелась голова. Закрыв глаза, он немедленно услышал сигнал машины. Открыв глаза, он увидел, что патрульная машина останавливается у тротуара. Коп с пассажирского сидения жестом велел Кассиилу валить». Ангел встал, устало помахал ему рукой и пошел дальше. Машина поехала дальше. Весь сегодняшний день был испытанием. Он смотрел в какую-то точку на карте, когда сошел с тротуара на бульваре Санта-Моника и оказался прямо под колесами машины, мчащейся на красный свет. Она задела Кассиила, и он пролетел по улице добрых 50 футов. Встав на ноги, измученный, но целый, он похромал обратно на угол. Машина, задевшая его, стояла. Капот смяло в блин. И в том месте, где он соприкоснулся с ангелом, красовалась глубокая, уобразная вмятина. — Вы в порядке? — спросил Кассилу водителя. — Мать твою! Ты как жив остался? — спросил тот. Это был молодой человек в университетской футболке, шортах и кроссовках. Ты целую милю пролетел. Кассиил отряхнулся. Он чувствовал себя нормально и не собирался тратить время зря. Развел руками и широко улыбнулся. Видишь, я цел. Молодой человек недоверчиво посмотрел на смятую машину. Все хорошо, я в порядке. Ты... Молодой человек указал на него дрожащей рукой. У тебя есть крылья. Кассиил посмотрел через плечо. Рухнув на асфальт, он порвал ветровку в клочья, теперь крылья торчали прямо из спины. «Блин!» — молодой человек подошел ближе. «Ты типа мутант?» — спросил он. Кассиил кашлянул. «Как тебя зовут?» «Хансен». «Нет, Хансен, я не мутант. Я... эм... Ты из Людей Икс, да? Я знал, что вы правда есть, читал в интернете». Он возбужденно тыкал пальцем в Кассиила, скача вокруг своей скалеченной машины. «Я нашел сайт, на котором доказывается, что все фильмы и комиксы — это пропаганда правительства и что нас готовят к тому, что вы правда появитесь». Кассиил нервно оглянулся, боясь увидеть свидетелей. Он хотел согласиться с Хансеном, но это было бы ложью и нарушило бы правила, все что он смог придумать было кем бы я ни был можешь ли ты сохранить это в тайне хансон уже вытащил телефон и снимал крылья ангела в тайне да конечно нет проблем кассиил протянул руку и прикоснулся к телефону одна крупная искра и экран вспузырился и потек что ты натворил чувак Мама меня убьет никогда не ври людям и «Особенно, когда едешь на красный». Хансон оглянулся. «Беллин, прости, пожалуйста, не звони копам. Что я могу для тебя сделать?» Кассиил выпутался из рваной ветровки. Честно говоря, очень приятно было расправить крылья, снова выглядеть ангелом и чувствовать себя ангелом, пусть даже всего на одну минуту. «Дай мне какую-нибудь куртку». Хансон вытащил с переднего сиденья куртку с логотипом Калифорнийского университета – Стряхнул с нее осколки стекла. «Моя счастливая куртка, чувак! Настоящий магнит для телочек!» «Магнит для телочек! Как раз этого мне и не хватало! Забирай, она твоя!» Ангел снова сложил крылья на спине и надел куртку. Она была немного велика, и для крыльев оставалось больше свободного места, так что авария в чем-то даже ему помогла. «Господи!» — сказал Хансен. «Никто не поверит, что я встретил одного из людей Икс». «Не забывай о нашем уговоре. Это остается между нами». хансен взглянул на остатки машины. «А что мне сказать страховой компании?» Кассиил задумался. «Форс-мажор как вариант. Они за это не заплатят. Тогда ничем не могу помочь. Разве что посоветую покупать страховку получше. Спасибо за куртку». Сил отошел на пару шагов, когда боль в колене стала невыносимой, ему кое-что пришло в голову. Он вернулся, схватил парня за грудки и посмотрел ему в глаза. «Вельзевул, это ты там?» Хансен не двинулся и не попытался вырваться, но выглядел он так, как будто если бы он мог выскользнуть из своей кожи, как змея, он с удовольствием убежал бы прочь по улице грудой голых мышц и костей». «Блин, не знаю никакого Вильзевула, это тоже люди x Кассиил оскалился. «Левиафан? Пожалуйста, отпусти, я просто хочу домой, забирай мою куртку, только не превращай меня в оборотня. Извини», — сказал Кассиил, отпустил парня и разгладил его рубашку. «Я просто должен был удостовериться». Стемнело. Вокруг разбитой машины собиралась толпа. Кассиил похромал дальше. Он развернул карту. Линии силы были на месте. Звезды. А нужная точка пульсировала всего в паре кварталов от него. Кассиил засмеялся и помахал рукой. «Спасибо, Хансон!» — крикнул он, поднимая карту. «Она снова работает!» Никто не помахал ему в ответ. Все были слишком заняты фотографированием машины и надуванием мышц, как Халк. Кассиил поднял взгляд к небесам, уверенный, что сегодня прошел испытание. Он подобрался так близко, а потом карта сломалась, а сам он попал в аварию. Это явно одна из маленьких придумок Люцифера, которую кто-то на небесах использовал для него. «Рафаил?» «Да, кто-то в толпе мог сфотографировать его крылья, но в мире полно диких отфотошопленных картинок. Нет, авария и фотографии — это ерунда» по сравнению с работающей картой. Кассиил побежал по адресу, указанному пульсирующей точкой, но нога отказалась подчиняться. Мать твою, терпение, конечно, добродетель, но он очень долго был добродетельным. Если бы ему пришлось проскакать до Фонтан-Авеню на одной ноге, он бы и это сделал. Идя по улице, он думал, что после уничтожения земли будет скучать кое-почему. По закатам, панголинам, устрицам, честно говоря, он давно их не видел, но отлично все помнил, дрейфу материков и фотосинтезу, спагетти и банановому пудингу. Кассиил не ел, но ему нравился запах. Мощным машинам, клетчатому цвету. Он задумался, клетчатый вообще цвет? В любом случае ему он нравился. И еще, конечно, эти шумные горы, которые все раскрашивают в такие красивые цвета вулканы. Да, он будет скучать. Хромая к Фонтан-Авеню, он думал, не купить ли один из тех одноразовых фотоаппаратов, которые продаются на бульваре Голливуд. Неплохо было бы прихватить домой пару снимков. Может быть, человек с песочными волосами ему поможет? Вот и еще одна причина спешить». Морти отправился гулять с агентом департамента по имени Зорья Вечерняя, которую он описывал как сумасшедшую русскую тёлочку, которая работает по ночам и никуда не выходит днём, но при этом она не вампир. Куб полагал, что он встречается с вампиршей, но просто не хочет в этом признаваться. Морти нашёл её в тот вечер, когда они ограбили Вавилона, Пока Куб обдирал кулаки о нос Нельсона, Морти болтал со славянской красавицей, а Куб даже ничего не заметил. Она была не совсем человеком, но Морти заверил его, что у нее нет копыт, меха, жабры и всего такого прочего. Куб немного удивила скорость, с которой Морти свел близкое знакомство с ее анатомией, но в эти дни его удивляло все касающееся отношения между людьми. Когда Жизель ушла утром, это его обидело. Так сильно обидело, что он в пятисотый раз пересматривал запретную планету и ждал, пока ему привезут огромную пиццу совсем один. Никаких девушек, мальчиков и всяких существ, которые бродят по ночам. Сразу после восьми в дверь постучали. Куб вытащил пару двадцаток и подошел к двери. Разочарование от того, что это был не курьер с пиццей, Быстро сменилось вихрем головокружение смущение и легкой тошноты, которую он всегда испытывал, когда его сердце начинало плясать по грудной клетке и биться голова о стены. В дверях стояла Жизель. Он смотрел на нее, она смотрела на него. Наконец она нахмурилась. «Куб, тебе придется что-то сделать. Выгони меня или впусти. Снаружи комары и грабители». «Тут не водится комары», — сказал он. «Хорошо подловил. Насчет комаров я соврала. Это значит, что мне лучше уйти?» «Да нет, заходи. Только не упоминай никаких насекомых. Мне все еще снятся кошмары о тарантулах». «Кошмарные тарантулы. Хорошее название для группы». «Нет, спасибо. Особенно если петь будет Фил». Куб отодвинулся и пропустил ее. Она была в строгой рабочей одежде и в туфлях на каблуках, в которых выглядела на миллион баксов. «Квартира Морти не изменилась», — заметила она, обходя комнату. «Ага. У меня было слишком много работы, чтобы искать собственную квартиру». Она пожала плечами. «Тут не так плохо. Такое ретро из семидесятых. Мне нравится». «Я не думаю, что это специально. Скорее всего, мебель просто стояла тут, а Морти хорошо с ней обращался». «Хороший мальчик», — сказала Жизель. «Далеко не все преступники так аккуратны с вещами». «Это в мой огород камень?» «Подожди хотя бы, пока пиццу не привезут, я не хочу выслушивать оскорбления на пустой желудок». «Ух ты! Пицца! Какая? Можно мне тоже?» Куб поставил запретную планету на паузу. Невидимое существо убивало команду космического корабля. «Ты задержишься так надолго?» «Я думал, ты гуляешь с парнями из департамента, которые планируют украсть мозги у Страшилы». Она села на диван и покачала головой. «Нет, до следующей недели мы страну ОС не трогаем. У живанов намечается забастовка, мы планируем напасть, пока их не будет». Куб сел на другой конец дивана. «Ты что, правда сюда пришла?» «Ты, когда сдавал казенное имущество, забыл american Экспресс, которую я тебе дала». «А, точно». Он пошел в комнату, пошарил в кармане среди ключей, поковырялся в бумажнике, нашел карту и принес ей. — Забирай. — Ты купил одежду в результате? — спросила она. — Нет, мне не понравилось ничего, что у них есть. — Но я заплатил за такси досюда. — Думаешь, Нельсон обвинит меня в воровстве? — Нет, я умею скрывать расходы, — сказала Жизель. — Он ничего не узнает. — Отлично, — сказал Коб. — Раз ты получила, то зачем приходила? Ты теперь снова исчезнешь? Тогда удачи, со спасением мира, передай Бейлис привет. А теперь, если ты не против, я хотел бы посмотреть фильм. Что за фильм? «Запретная планета». Она посмотрела на экран. Мы однажды смотрели его вместе, тебе понравилось Энн Фрэнсис, а мне Робот Робби. Да, не помню, соврал он. На самом деле он помнил почти все, что они когда-либо делали вместе. Он сел в кресло-мешок. «Не забудь закрыть за собой дверь, я слышал, тут водятся комары».